Да, сэр, намертво. Тут Барри и говорит мне, беги. А я говорю, ни за что. А он стоит на своем и говорит, должен же кто-то управлять паровозом. Я, говорит, старший, и ты должен меня слушаться. ну я и сделал, как он сказал. Значит, Барри был старше? Да, на три минуты. Он продолжал отстреливаться, а я давай дёру вниз по склону. Ларис махнул рукавом набежавшие слезы. Ну и показала он этим тварям. Верно, сэр. Доил кивнул. Мы с ним иногда болтали об этом. Ну, там, кто первый умрет и все такое. И Барик всегда говорил, что он умрет первым. И знаете, сэр, он совсем не боялся — Мистер Спаркс нам много чего рассказывал об этом, и Барри думал, что, может, смерть — это просто начало чего-нибудь другого. — Как вы думаете, док? Ларри первый раз за все это время взглянул на Дойла. — Думаю, что да. Вполне возможно, что это начало чего-то другого, — ответил Дойл. Ларри с торжественным видом кивнул. — Мистер Джек сказал, что вы убили того который сотворил это с баре. Да, тогда, сэр, я ваш должник, до скончания своих дней. Дойл промолчал, снова утерев слезы Ларри, сказал А сейчас, сэр, если не возражаете, я бы хотел побыть снимать Конечно, конечно, сказал Дойл и, пожав Ларри, руку, направился в вагон. Спаркс сидел за откидным столиком. Перед ним стояли бутылка коньяка и два стакана. Дойл расположился напротив. Спаркс наполнил стакан. Выпив коньяку, Дойл почувствовал, как тепло приятной волной разливается по телу. Весь ужас последних дней постепенно отступал. Дойл подробно рассказал Спарксу о том, как его брат появился во дворе гостиницы, как их повезли в Ревенскорт, И что произошло во время обеда, до того, как подоспел Джек? Спаркс слушал очень внимательно, задавая вопросы, касающиеся только Александра. «Может быть, они просто сумасшедшие, Джек?» – спросил Дойл. «Если они верят, что в состоянии вернуть князя тьмы в этот мир?» Помолчав, Спаркс сказал, «А что вы скажете о тех монстрах, которых мы видели в музее?» Как вы можете это объяснить? А как вы можете объяснить, что такое вообще жизненная сила? Существуют разные объяснения, сказал Спаркс. А подлинная разгадка может находиться где-то за пределами нашего опыта, пожал плечами Той. Они выпили еще. Я хочу вернуться к той истории, которую рассказывал старый Китобой нашему приятелю Стокеру. Проговорил Спаркс, вернуться к тому моменту, когда эти мерзавцы высаживались на берег. Они привезли с собой гроб с останками вашего отца. Моряк рассказывал, что у них было два гроба. Что, по-вашему, было во втором? Вы его не видели? Если тот, о котором они говорят, действительно когда-то пребывал в этом мире, можно предположить, что Александру. И его компании нужны были его останки, чтобы оживить его вновь. Как было -то? Звучит вполне логично. Я думаю, Дойл, что истинной целью путешествия Александра на Востоке было стремление узнать, кем был князь, тьмы в предыдущем воплощении, и где искать его останки. Резонно. В таком случае главным для них был второй групп. Я уверен, где бы Александр ни находился, сейчас этот гроб с ним. Дойл заметил, что Джек вертит в руке серебряный талисман, как будто разгадка тайны заключалась именно в нем. Ну, что конкретно они собирались сделать? Каким образом они намеревались осуществить свой план? Спросил Дойл. Ну, притворялись сумасшедшими и все такое. Едва заметно улыбнулся с парком. Дойл с Confusion развел руками. Они делали ставку на принца Альберта. Его ребенок от женщины, соответствующей их выбору, должен был бы стать будущим королем. Это нелегкая задача, конечно. И тем не менее, тело ребенка стало бы оболочкой, в которую после определенного ритуала, осуществленного семеркой, Вселилась бы сущность ожидающего ухода. А потом, что из этого следует, Дойл? Надо было бы избавиться от тех, кто стоит на пути претендента на трон, сказал Дойл. Совершенно верно. А поскольку ребенку надо подрасти, тропиться особенно некуда, чтобы не вызывать подозрений. К тому же королева на троне уже почти 50 лет, а она не вечна. Следовательно, начинать надо с принца Уэльского. Да, с дедушки ребенка, первого претендента на корону, но ну, какое-то время его можно не трогать. Зачем убирать со сцены наследника престола, повергая королевство в хаос? Они могут позволить себе терпеливо ждать. Тем временем королева Виктория уйдет в мир иной, их белокурый воспитанник станет подростком, а Эдвард уже в преклонном возрасте унаследует трон. Ну, Дойл. И кто тогда будет на пути ребенка к трону? Только его отец. Правильно. Но ни одному нормальному человеку не придет в голову мысли, что этот недоумок может держать скипетр в своих руках. Принцу Эдди придется отправиться к працам и наверняка вскоре после рождения сына. Он умрет совершенно естественно. При таком образе жизни это нетрудно организовать.